Друзья из Сан-Розарио Западный экспресс остановился в Сан-Розарио точно по расписанию в 8.20 утра. Из одного вагона вышел мужчина с объемистым чёрным кожаным портфелем под мышкой и быстро зашагал по главной улице городка. Сошли с поезда и другие пассажиры, но они тут же разбрелись, кто в железнодорожный буфет, кто в салон «Серебряный доллар», а кто просто примкнул к кучке зевак, околачивающихся на станции. Все движения человека с портфелем говорили о том, что ему чужда нерешительность. Это был невысокий коренастый блондин с коротко подстриженными волосами и гладким энергичным лицом. Нос его воинственно оседлали золотые очки. Он был одет в хороший костюм, покроя принятого в восточных штатах. В нем чувствовалось, если не властность, то во всяком случае твердая, хотя и сдержанное сознание собственной силы. Пройдя три квартала, приезжий очутился в центре деловой части городка. Здесь улицу, по которой он шел, пересекала другая, не менее оживленная, и этот перекресток представлял собой главный узел всей финансовой и коммерческой жизни Сан-Розарио. На одном углу стояло здание почты. Другой был занят магазином готового платья Рубенского. На остальных двух углах, наискосок друг от друга, помещались оба городских банка. Первый национальный, и национальной скотопромышленной. В первый национальный банк и направился приезжий, ни на минуту не замедляя своих шагов, пока они не привели его к окошечку в загородке перед столом главного бухгалтера. Банк открывался только в 9 часов, но все служащие уже были на местах и готовились к началу операций. Главный бухгалтер, занятый просмотром утренней почты, не сразу заметил посетителя, остановившегося перед его окошком. «Мы начинаем с девяти», — сказал он коротко, но без раздражения в голосе. С тех пор, как банки Сан-Розарио перешли на принятые в больших городах часы работы, ему часто приходилось давать подобные разъяснения всяким ранним пташкам. «Мне это известно», — холодно отчеканил посетитель. «Разрешите вручить вам мою карточку?» Главный бухгалтер взял протянутый в окошечко прямоугольник снежно-белого картона и прочел. джи эф чэн ревизор национальных банков». Э пожалуйста, пройдите сюда, мистер Эй-Нэттлвик. Вы у нас в первый раз. Мы, разумеется, не знали. Вот сюда, пожалуйста». Немешкая, ревизор вступил в святая святых банка. И мистер Эдлинджер, главный бухгалтер, почтенный джентльмен средних лет, все делавший обстоятельно, осмотрительно и методично, не без торжественности представил ему по очереди весь персонал. «Я, признаться, ожидал Сэма Тернера, как обычно», — сказал мистер Эдлинджер. — Вот уже скоро четыре года, как нас ревизует Сэм, но надеюсь, что и вам не в чем будет нас упрекнуть, учитывая общий застой в делах. Большой наличностью похвастать не можем, но бурю выдержим, сэр, бурю выдержим. — Мистер Тернер и я получили от главного контролера предписание поменяться районами, — сказал ревизор все тем же сухим официальным тоном. Он теперь ревизует мои прежние объекты в Южном Иллинойсе и Индиане. Если позволите, я начну с кассы. Перидорси, кассир, уже раскладывал на мраморном прилавке наличность кассы для обозрения ревизора. Он знал, что все у него в порядке до единого цента, и опасаться ему решительно нечего, но все-таки нервничал и волновался. И все в банке нервничали и волновались. Таким холодом и бездушием веяло от нового ревизора, что-то в нем было такое целеустремленное и непреклонное, что, казалось, одно его присутствие уже служило обвинительным актом. Он производил впечатление человека, который никогда не ошибается сам и не простит ошибки другому. Мистер Нэттлвик прежде всего ринулся на наличность кассы. и быстротой и ловкостью фокусника пересчитал все пачки кредиток. Затем он пододвинул к себе мокрую губку и проверил каждую пачку. Его тонкие белые пальцы мелькали, как пальцы пианиста-виртуоза над клавишами рояля. Он с размаху вытряхнул на прилавок все содержимое мешка с золотом, и монеты жалобно зазвенели, разлетаясь по мраморной доске под его проворными руками. А когда дело дошло до мелочи, никелевые монетки так и запорхали в воздухе. Он сосчитал все до последнего цента. Он распорядился принести весы и взвесил каждый мешок серебра в кладовой. Он подробно допрашивал Дорси по поводу каждого кассового документа, чеков, расписок и так далее, оставшихся со вчерашнего дня. Все это безукоризненно вежливо, но в то же время с такой таинственной многозначительностью и таким ледяным тоном, что у бедного кассира горели щеки и заплетался язык. Этот новый ревизор был совсем не похож на Сэма Тернера. Сэм входил в банк с веселым шумом, отделял всех с сигарами и принимался рассказывать анекдоты, услышанные в дороге. С Дорси он обычно здоровался так. «А, Перри, ты еще не сбежал со всей кассой?» Процедура проверки наличности тоже носила несколько иной характер. Тернер со скучающим видом перебирал пальцами пачки кредиток, потом спускался в кладовую, на удачу поддевал ногой несколько мешков с серебром, и на том дело кончалось. До мелочи Сэм Тернер не унижался никогда. «Что я, куриц, что ли?» чтоб по зернышку клевать, — говорил он, когда перед ним выкладывали кучки никелевых монеток. Сельское хозяйство — это не по моей части. Но ведь Тернер сам был коренным техасцем, издавна водил дружбу с президентом банка, а кассира Дорси знал чуть не с пеленок. В то время, когда ревизор был занят подсчетом наличности, у бокового подъезда банка остановился кабриолет, запряженный старой муругой кобылой, и оттуда вышел майор Томас Б. Кингмен, в просторечии именуемый майор Том, президент первого национального Войдя в банк и увидя ревизора, считающего деньги, он прошел прямо в свой загончик, как он называл отгороженный барьером угол, где стоял его письменный стол, и принялся просматривать полученные письма. Незадолго до этого произошел маленький инцидент, ускользнувший даже от бдительного взгляда мистера Неттлвика. Как только ревизор уселся подсчитывать кассу, мистер Эдлинджер многозначительно подмигнул Рою Уилсону, пареньку, служившему в банке рассыльным, и едва заметно наклонил голову в сторону парадной двери. Рой сразу понял, надел шляпу и, не торопясь, пошел к двери с разносной книгой под мышкой Выйдя из банка, он прямым сообщением отправился через улицу в Национальный скотопромышленный. Там тоже готовились к началу занятий. Ни один посетитель пока не показывался. «Эй вы, публика!» — закричал Рой с фамильярностью мальчишки и старого знакомого. «Пошевеливайтесь-ка побыстрей! Приехал новый ревизор, да такой, что ему пальца в рот не клади! Он сейчас сидит у нас, у Перри все пятаки пересчитывает!» Наши все не знают, куда деваться со страху, а мистер Эдлинджер мигнул мне, чтобы я предупредил вас. Мистер Бакли, президент национального скотопромышленного, пожилой тучный мужчина, похожий на приодевшегося к празднику фермера, услышал слова Роя и окликнул его из своего кабинета в глубине помещения. — Что, майор кингвин уже в банке? — спросил он мальчика. — Да, сэр, он как раз подъехал, когда я вышел, чтобы идти к вам. — Мне нужно, чтобы ты передал записку майору. Вручишь ему лично, и сразу же, как только вернешься. Мистер Бакли уселся за стол и принялся писать. Вернувшись в Первый национальный, Рой отдал майору Кингмену конверт с запиской. Майор прочел, сложил листок и спрятал его в карман жилета. Несколько минут он сосредоточенно раздумывал, откинувшись на спинку кресла, потом встал и пошел в банковскую кладовую. Вернулся он оттуда, держа в руках старомодную толстую кожаную папку с надписью золотыми буквами «Учтенные векселя». В этой папке лежали долговые обязательства клиентов банка вместе с ценными бумагами, представленными в обеспечении суд. Майор довольно бесцеремонно вытряхнул все бумаги на свой стол и принялся разбирать их. Между тем Нетлвик покончил с проверкой кассы. Его карандаш ласточкой летал по листу бумаги, на котором он делал свои заметки. Он раскрыл свой черный портфель, достал оттуда записную книжку, быстро занес в нее несколько цифр, затем повернулся к Дорси и навел на него свои блестящие очки. Казалось, его взгляд говорил, «На этот раз вы благополучно отделались, но...» «Касса в порядке», — отрывисто бросил ревизор и тут же атаковал бухгалтера, ведавшего лицевыми счетами. В течение нескольких минут только и слышно было, как шелестят страницы грозбуха и взвиваются в воздух листы балансовых ведомостей. «Как часто вы составляете баланс по лицевым счетам?» — спросил вдруг ревизор. «И раз в месяц», — пролепетал бухгалтер, думая о том, сколько лет ему могут дать за это. «Правильно», — сказал ревизор, устремляясь к старшему бухгалтеру, который уже поджидал его держа наготове отчеты по операциям с заграничными банками. Здесь тоже все оказалось в полном порядке. Затем квитанционные книжки на депонированные ценности, шуршат перелистываемые корешки раз раз раз так в порядке. список лиц превысивших свой кредит. пожалуйста, благодарю вас неподписанные векселя банка Хорошо. Настала очередь главного бухгалтера и добродушный мистер Эдлинджер от волнения то и дело снимал очки и тер вспотевшую переносицу под ураганным огнем вопросов, касавшихся количества акций, обращения, нераспределенных прибылей, недвижимой собственности, принадлежащей банку и акционерного капитала. Вдруг Нетовик почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, и, оглянувшись, увидел старика лет шестидесяти, высокого и кряжестого, с пышной седой гривой, жесткой бородой и проницательными голубыми глазами, которые, не мигнув, выдержали устрашающий блеск ревизорских очков. И мистер Кингмен, наш президент, мистер Неттлвик, представил главный бухгалтер. Они обменялись рукопожатиями. Трудно было представить себе двух человек, более непохожих, чем эти двое. Один был законченным продуктом мира прямых линий, стандартных взглядов и официальных отношений, в другом чувствовалось что-то более вольное, широкое, близкое к природе. Том Кингмен не был скроен по определенному образцу. Он успел побывать погонщиком, мулов, боем, объездчиком, солдатом, шерифом, золотоискателем и скотоводом. И теперь, когда он стал президентом банка, старые товарищи по прериям, вместе с ним проводившие дни в седле и ночи в палатке, не находили в нем особых перемен. Он составил себе состояние, когда цены на техасский скот взлетели вверх, и тогда основал Первый национальный банк Сан-Розарио. Несмотря на его природные великодушие и подчас неосмотрительную щедрость по отношению к старым друзьям, дела банка шли хорошо, потому что майор Том Кингмен умел разбираться не только в скотине, но и в людях. Последние годы были неблагоприятными для скотоводов, и банк майора оказался одним из немногих, которые не понесли больших потерь. — Ну, так, — сказал ревизор, вытаскивая из кармана часы, — осталось только проверить суды. Если не возражаете, мы сейчас этим и займемся. Он провел ревизию первого национального с почти рекордной быстротой, но в то же время с дотошностью, которая была ему свойственна во всем. Правда, дела банка находились в идеальном порядке, и это облегчило задачу. Он знал, что в городе есть еще один только банк. Правительство платило ему 25 долларов за каждую ревизию. Вероятно, проверка выданных с суд и учтенных векселей займет у него здесь не больше получаса. После этого можно будет немедленно перейти к ревизии второго банка и поспеть на поезд 11.45. Больше поездов в нужном ему направлении в этот день не было. Если он на него не поспеет, придется ночевать и провести завтрашний воскресный день в этом скучном западном городишке. Вот почему мистер Нэттлвик так спешил. «Прошу вас к моему столу, сэр», — сказал майор Кингмен своим густым низким голосом, в котором ритмическая напевность речи южанина сочеталась с чуть гнусавым акцентом жителя Запада. «Я вам помогу в этом». Никто у нас в банке не знает каждый вексель так, как знаю я. Есть там молодняк, который не совсем твердо стоит на ногах, а у иных не хватает, пожалуй, лишнего клейма на спине. Но когда подойдет срок, все окажется в полном порядке». Оба уселись за стол президента банка. Для начала ревизор с быстротой молнии просмотрел все векселя. Затем подытожил цифры и убедился, что общий итог сходится с суммой, значащейся в книге ежедневного баланса. После этого он перешел к более крупным судам, обстоятельно вникая в каждую передаточную надпись, каждый документ, представленный в обеспечении. Казалось, новый ревизор рыщет, петляет, неожиданно бросается из стороны в сторону, точная ищейка, вынюхивающая след». Наконец он отодвинул в сторону все бумаги, за исключением пяти или шести, которые аккуратной стопочкой сложил перед собою, и обратился к майору Кингмену с небольшой сухо-официальной речью. «Я считаю, сэр, что дела вашего банка находятся в отменном состоянии, учитывая неурожайный год и неблагоприятную конъюнктуру в скотопромышленности по вашему штату. считая книги ведутся аккуратно и точно, просроченных платежей немного и убыток по ним предвидится сравнительно небольшой, я бы рекомендовал вам потребовать возврата наиболее крупных суд, а в дальнейшем, впредь до нового оживления в делах, ограничиваться предоставлением лишь краткосрочных займов на два, на три месяца или же онкольных судов. Теперь еще только одно дело, и я буду считать ревизию законченной. Вот здесь передо мной 6 документов, всего на сумму около 40 тысяч долларов. В обеспечении этой суммы, согласно описи, представлены различные акции, облигации и другие бумаги общей ценностью на 70 тысяч долларов. Однако здесь в делах указанные бумаги отсутствуют. По всей вероятности, они у вас хранятся в сейфе или в кладовых банка. Я хотел бы с ними ознакомиться. Майор Том смело устремил свои голубые глаза на ревизора. — Нет, сэр, — сказал он тихим, но твердым голосом. — Ни в сейфе, ни в кладовых этих ценностей нет. Я взял их. Можете считать меня лично ответственным за их отсутствие. Дрожь волнения прохватила Неттлвика. Этого он никак не ожидал. Под самый конец охоты вдруг напасть на след. И на какой след? — Вот как, — сказал ревизор. Затем, выждав немного, спросил. — Может быть, вы объясните несколько подробнее? «Ценности взял я», — повторил майор, — «взял, не для себя лично, но чтобы выручить старого друга, который попал в беду. Пройдемте в кабинет, сэр, там нам будет удобнее беседовать на эту тему». Он повел ревизора в кабинет, находившийся в глубине помещения, и, войдя, затворил за собой дверь. В комнате стояли письменный стол — Еще один стол обыкновенный и несколько кожаных кресел. На стене висела голова техасского быка с размахом рогов в добрых пять футов. Напротив красовалась старая кавалерийская сабля майора, служившая ему в сражениях Пришило и Форт Пиллоу. Майор пододвинул кресло Неттлвику, а сам усел у окна, откуда ему видно было здание почты и украшенный лепкой известняковый фасад национального скотопромышленного банка. Он не торопился начинать разговор. И Нэтлвик решил, что, пожалуй, легче всего будет проломить лед с помощью чего-то почти столь же холодного, официального предупреждения. — Вам, разумеется, известно, — сказал он, — что ваше заявление, если только вы не найдете возможным от него отказаться, чревато крайне серьезными последствиями. — Вам также известно, что я обязан предпринять, получив такое заявление. Я должен буду обратиться к комиссару Соединенных Штатов и сделать «знаю». — всё знаю, — перебил майор Том, останавливая его движением руки. «Неужели вы думаете, что президент банка может быть не осведомлен в вопросах финансового законодательства?» «Исполняйте свой долг. Я не прошу никакого снисхождения, но раз я уже упомянул о своем друге, я хотел бы рассказать вам про Боба». Нетовик поудобнее устроился в кресле. «Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы сегодня же уехать из Сан-Розарио. «Придется немедленно телеграфировать главному контролеру, придется и спросить у комиссара Соединенных Штатов ордер на арест майора кингмена возможно, за этим последует распоряжение, закрыть банк ввиду исчезновения ценных бумаг, представленных в обеспечении суды». Это было не первое преступление, раскрытое ревизором Неттловиком. Раз или два в жизни ему случалось вызвать своими разоблачениями такую бурю человеческих страстей, что под ее напором едва не поколебался невозмутимый покой его чиновничной души. Бывало, что солидные банковские дельцы валялись у него в ногах и рыдали точно женщины моля о пощаде, об отсрочке, о снисхождении к одной единственной допущенной ими ошибке — Один главный бухгалтер застрелился за своим столом у него на глазах. И ни разу он не встречал человека, который в критическую минуту держал бы себя с таким хладнокровным достоинством, как этот суровый старик из западного городка. Нэтлвик почувствовал, что такой человек имеет право на то, чтобы его хотя бы выслушали со вниманием. Облокотясь на ручку кресла и подперев свой квадратный подбородок пальцами правой руки, ревизор приготовился слушать исповедь президента Первого национального банка Сан-Розарио. «Если у вас есть друг...» — начал майор Том несколько нравоучительным тоном. «Испытанный друг...» с которым за сорок лет вы прошли огонь и воду, и медные трубы, и чертовы зубы, вы не можете отказать этому другу, когда он вас просит о маленькой услуге. «Например, присвоить для него на семьдесят тысяч долларов ценных бумаг», — мысленно заметил ревизор. «Мы с Бобом вместе были ковбоями в молодости», — продолжал майор. Он говорил медленно, с расстановкой, задумчиво, словно мысли его были гораздо больше заняты прошлым, чем теми серьезными осложнениями, которыми ему грозило настоящее. И вместе искали золото и серебро в Аризоне, Нью-Мексико и во многих районах Калифорнии. Мы оба участвовали в войне 61-го года, хотя служили в разных частях. Плечом к плечу мы дрались с индейцами и конокрадами, больше месяца голодали в горах Аризоны, в хижине, погребенной под снежными сугробами, в двадцать футов вышиной. Носились по прерии, объезжая стада, когда ветер дул с такой силой, что молнию относило в сторону. Да, всякие мы с Бобом знавали времена — после того, как впервые повстречались на ранчо-якорь в загоне, где клеймили скот. И не раз с тех пор нам приходилось вручать друг друга в трудную минуту. Тогда считалось в порядке вещей поддержать товарища, и никто себе этого не ставил в особую заслугу. Ведь на завтра этот товарищ мог точно так же понадобиться вам, чтобы помочь отбиться от целого отряда опашей, или туго перевязать вам ногу после укуса гремучей змеи и мчаться на лошади за бутылкой виски. Так что, в конце концов, это выходило всегда услуга за услугу. Если вы не по совести поступали с другом, что ж, вы рисковали, что в нужный момент не на кого будет опереться самому. Но Боб был выше таких житейских расчетов. Он никогда не останавливался на полдороге. Двадцать лет назад я был шерифом этого округа, а Боба взял к себе на должность главного помощника. Это было еще до бума в скотопромышленности, во время которого мы оба составили себе состояние. Я совмещал в своем лице шерифа и сборщика налогов, что для меня в ту пору являлось большой удачей. Я уже был женат, у меня было двое детей, мальчик и девочка, 4 и шести лет. Жили мы в хорошеньком домике возле управления округом. Платить за квартиру не приходилось, так что у меня даже завелись кое-какие сбережения. Большую часть канцелярской работы делал Боб. Оба мы успели побывать во всяких передрягах, Знавали и лишения, и опасности, и вы даже представить себе не можете. Да чего хорошо было сидеть вечерами в тепле и уюте под надежным кровом, слушать, как дождь или град барабанит по окнам, и знать, что утром, встав с постели, можно побриться, и люди, обращаясь к тебе, будут называть тебя мистер. Жена у меня была... Редкая женщина. Ребятишки — просто прелесть. А кроме того, старый друг находился тут же и делил со мной первые радости зажиточной жизни и крахмальных сорочек. Чего же мне было еще желать? Да. Могу сказать, что я тогда был по-настоящему счастлив. Майор вздохнул и мельком поглядел в окно. Ревизор переменил позу в кресле и подпёр подбородок другой рукой. «Как-то зимою», — продолжал свой рассказ майор, — «налоги вдруг стали поступать со всех сторон сразу. И я целую неделю не мог выбрать время отнести деньги в банк. Я складывал чеки в коробку из-под сигар». а монета ссыпал в мешок и запирал и то и другое в большой сейф стоявший в моей канцелярии я сбился с ног за эту неделю да и вообще со здоровьем у меня тогда было неладно нервы расшалились сон стал беспокойный доктор определил у меня болезнь с каким то мудреным медицинским названием и даже прописал мне лекарство. а тут еще ко всему Я ложился спать с постоянной мыслью об этих деньгах. Правда, тревожиться у меня не было оснований. Сейф был надежный, и кроме меня и Боба никто не знал секрета замка. В пятницу вечером, когда я запирал мешок в сейф, в нем было около шести с половиной тысяч долларов звонкой монетой. Утром в субботу я, как всегда, отправился в канцелярию, Сейф был заперт, Боб сидел за своим столом и что-то писал. Я отпер сейф и увидел, что мешок с деньгами исчез. Я позвал Боба, поднял тревогу, спеша сообщить всем о грабеже. Меня поразило, что Боб отнесся к происшествию довольно спокойно. Ведь он не мог не знать, насколько это серьезно и для меня, и для него. Прошло два дня, а мы все еще не напали на след преступников. Это не могли быть обыкновенные грабители, потому что замок сейфа не был поврежден. Кругом, должно быть, уже пошли разговоры, потому что на третий день вдруг вбегает в комнату Алиса, моя жена, а с ней оба малыша. Глаза у нее горят, и она как топнет ногой, как закричит, негодяй как они смеют! Том! Том!» И без чувств повалилась мне на руки. А когда нам, наконец, удалось привести ее в себя, она уронила голову на грудь и заплакала горькими слезами в первый раз с того дня, как она согласилась принять имя Тома Кингмена и разделить его судьбу. а джек и «Ребятишки! Они, бывало, если только им разрешат зайти в канцелярию, кидаются на Боба точно тигрята, не оторвешь!» А тут стоят и жмутся друг к другу, как пара перепуганных куропаток. Только с ноги на ногу переминаются. Для них это было первое знакомство с теневой стороной жизни. Смотрю, Боб поставил свою работу... Встал и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. В те дни у нас как раз шла сессия совета присяжных. И вот на следующее утро Боб явился к ним и признался в краже денег из сейфа. Он сказал, что проиграл их в покер. Через четверть часа состоялось решение о передаче дела в суд. Я получил приказ... арестовать человека, который мне много лет был роднее, чем тысяча братьев. Я взял ордер на арест, предъявил его Бобу и говорю, «Вот мой дом, а вот моя канцелярия, а вон там Мэн, а в той стороне Калифорния. А вот за этими горами Флорида» и куда хочешь, туда и отправляйся вплоть до дня суда. Я за тебя отвечаю, и я ответственности не боюсь. В назначенный день будь здесь, и все. «Спасибо, Том», — говорит он, — так это даже небрежно. «Я, собственно, и надеялся, что ты меня не будешь сажать под замок. Суд состоится в будущий понедельник». — Так если ты не возражаешь, я пока побуду здесь, в канцелярии. Вот только одна просьба у меня к тебе есть. Если можно, пусть ребята разок-другой выйдут во двор. Мне бы хотелось с ними поиграть. — О чем же тут просить? — возразил я. — И они пусть выходят, и ты выходи, и ко мне домой приходи во всякое время, как и раньше. «Видите ли, мистер Неттлвик, воров, друзья, не возьмешь, но и друга так сразу в воры не разжалуешь!» Ревизор ничего не ответил. В эту самую минуту послышался резкий свисток паровоза. Это прибывал на станцию поезд узкоколейки подходивший к Сан-Розарио юга. Майор наклонил голову и с минуту прислушивался. Потом взглянул на часы. Было десять тридцать пять. Поезд пришел вовремя. Майор продолжал свой рассказ. Итак, значит, Боб все время оставался в канцелярии, читал газеты, курил. Его работу я поручил другому помощнику, и мало-помалу волнение, вызванное всей этой историей, улеглось. Как-то раз, когда мы с Бобом были в канцелярии одни, он вдруг подошел к столу, за которым я сидел. Вид у него был хмурый и вроде усталый. Так он, бывало, выглядел после того, как целую ночь стоял на страже в ожидании индейцев или объезжал стада. — Том, — сказал он, — это куда тяжелее, чем одному драться с целой толпой краснокожих. Тяжелее, чем лежать в пустыне, где на сорок миль кругом нет ни капли воды. Но ничего, я выдержу до конца. Ты же меня знаешь. Но если бы ты мне подал хоть какой-нибудь знак, хоть сказал бы, Боб, я все понимаю, мне было бы куда легче. Я удивился. — О чем ты говоришь, Боб? — спросил я. Ты сам знаешь, что я бы с радостью горы перевернул, чтоб помочь тебе. Но убей меня, если я понимаю. Ну, ладно, Том. Только и сказал он в ответ, отошел от меня и снова взялся за свою газету и сигару. И только в ночь перед судом я понял, что означали его слова. Вечером, ложась в постель, я почувствовал, что у меня опять начинается уже знакомое неприятное состояние, нервная дрожь и какой-то туман в голове. Заснул я около полуночи, а проснувшись, увидел, что стою полуодетый в одном из коридоров управления. Боб держит меня за одну руку, доктор, лечивший всю нашу семью, за другую, а Алиса трясет меня за плечи и плачет. Оказалось, что она еще вечером потихоньку от меня послала за доктор. А когда он пришел, меня не нашли в постели и бросились искать повсюду. «Лунатизм», — сказал доктор. Мы все вернулись домой, и доктор стал рассказывать нам о том, какие удивительные вещи проделывают иногда люди, подверженные лунатизму. Меня стало познабливать после моей ночной прогулки, и так как жена в это время зачем-то вышла, я полез в большой старый шкаф с застеганным одеялом, которое я там как-то заприметил. Когда я вытащил одеяло, из него выпал мешок с деньгами. Тот самый мешок, за кражу которого Боба должны были наутро судить и приговорить к наказанию. «Тысяча гримучих змей и одна ящерица! Как он сюда попал!» — заорал я. И, наверное, всем было ясно, что я в самом деле вне себя от удивления. Тут Боба осенила. «Ах ты, Соня несчастный!» — сказал он, сразу становясь прежним Бобом. — Да ведь это ты его сюда положил. Я видел, как ты от сейф и вынул мешок, а потом я пошел за тобою следом. И вот в это окно увидал, как ты прятал мешок в шкаф. — Так какого же дьявола ты, баранья, твоя голова дубиностая розовая, сказал, будто это ты украл деньги? «Ведь я же не знал, что ты всё это делал во сне», — просто ответил Боб. Я поймал его взгляд, устремленный на дверь той комнаты, где спали Зилла и Джек, и мне стало ясно, что понимал Боб под словом «дружба». Майор Том замолчал и снова посмотрел в окно. Напротив, на широком зеркальном окне, украшавшем фасад национального скотопромышленного банка, кто-то вдруг спустил желтую штору, хотя солнце еще не так высоко поднялось, чтобы нужно было принимать столь энергичные меры в защиту от его лучей. Нэттлвик выпрямился в кресле. Он слушал рассказ майора терпеливо, но без особого интереса. Рассказ этот явно не относился к делу и уж, конечно, никак не мог повлиять на дальнейших ход событий. «Все эти жители Запада, — думал ревизор, — страдают избытком чувствительности. Настоящие деловые люди из них не получаются. Их просто нужно защищать от их друзей. По-видимому, майору больше сказать нечего, а то, что он сказал, не меняет дело». «Я хотел бы знать, — сказал ревизор, — имеете ли вы добавить еще что-нибудь, непосредственно касающееся вопроса о похищенных ценностях?» «Похищенных ценностях, сэр?» Майор Том круто повернулся в своем кресле, и его голубые глаза сверкнули прямо в лицо ревизору. «Что вы этим хотите сказать, сэр?» Он вытащил из кармана перетянутую резинкой пачку аккуратно сложенных бумаг, бросил ее Нэтлвику и поднялся на ноги. «Все ценности здесь, сэр! Все до последней акции и облигации!» «Я вынул их из папки с векселями в то время, как вы подсчитывали наличность. Прошу вас, проверьте и убедитесь сами!» Майор распахнул дверь и вышел в операционный зал банка. вик ошеломленный, недоумевающий, злой, избитый с толку, поплелся следом. Он чувствовал, что над ним не то чтобы подшутили, но скорее использовали его в качестве пешки в какой-то сложной и непонятной для него игре. и при этом, пожалуй, довольно непочтительно отнеслись к его официальному положению. Но ему не за что было ухватиться. Официальный отчет о том, что произошло, выглядел бы нелепо. И какое-то внутреннее чувство подсказывало ревизору, что никогда он не узнает об этом деле больше, чем знает сейчас. Нетовик безучастно машинально проверил, переданные ему майором бумаги, убедился, что все в точности соответствует описи, взял свой черный портфель и стал прощаться. — Должен все же заметить, — сказал он негодующе, сверкнув очками на майора Кингмена, что ваш поступок, ваша попытка ввести меня в заблуждение, которую вы так и не пожелали объяснить, — Мне представляется не вполне уместной ни как шаг делового человека, ни как шутка. Я лично таких вещей не понимаю. Майор Том посмотрел на него ясным и почти ласковым взглядом. «Сынок», — сказал он, — «в прериях и каньонах, среди зарослей чапораля, «Есть много такого, чего вам не понять. Но, во всяком случае, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные росказни болтливого старика. Нас, старых техасов, хлебом не корми, дай только поговорить о старине, о друзьях и приключениях молодости. Здесь у нас это каждый знает». И поэтому стоит только начать, когда я был молодым, как все уже разбегаются в разные стороны. Вот мы рады рассказывать свои сказки свежему человеку». Майор улыбнулся. Но ревизора это не тронуло, и он, холодно откланившись, поспешил покинуть банк. Видно было, как он твердым шагом наискосок перешел улицу и скрылся в подъезде Национального скотопромышленного банка. Усевшись за свой стол, майор Том достал из жилетного кармана записку, которую ему принес Рой. Тогда он только наскоро проглядел ее содержание. А теперь, не торопясь, перечитал еще раз. И в глазах у него при этом прыгали лукавые искорки. Вот что он прочел. «Дорогой Том, мне сейчас сообщили, что у тебя там хозяйничает одна из ищеек дяди Сэма. Это значит, что через час-другой доберутся и до нас. Так вот, хочу попросить тебя об одной услуге. У нас сейчас в кассе всего 2200 долларов наличными, а должно быть по закону 20 тысяч». Вчера вечером я дал 18 тысяч Россу и Фишеру на покупку партии скота у старика Гибсона. Они на этом деле заработают через месяц не меньше 40 тысяч, но от этого моя касса сегодня не покажется ревизору полнее. А документов я ему показать не могу, потому что выдал эти деньги не под векселя, а под простые расписки без всякого обеспечения. Мы-то с тобой знаем, что Пинкросс и Джим Фишер ребята золотые и не подведут. Помнишь Джима Фишера? Это он тогда застрелил банкомета в эльфасу Я уже телеграфировал Сэму Брэдшо, чтобы он мне прислал 20 тысяч из своего банка, но их привезут только с поездом, который приходит по узкоколейке в 10.35». Если ревизор обнаружит в кассе только 2200 долларов, он закроет банк, а этого допускать нельзя. «Том, ты должен задержать этого ревизора. Что хочешь, делай, а задержи, хотя бы тебе для этого пришлось связать его веревкой и сесть ему на голову. После прихода поезда следи за нашим окном. Если ты увидишь, что на нем опустили шторы, значит, деньги уже в кассе». «А до того...» Ты ревизора не выпускай. Я на тебя рассчитываю, Том. Твой старый товарищ — Боб Бакли, президент Национального скотопромышленного банка. Дочитав до конца, майор неторопливо разорвал записку на мелкие клочки и бросил в корзину. При этом он усмехнулся с довольным видом — «Ах ты, старый ветрогон, ковбойская твоя душа!» — весело пробормотал он себе под нос. «Вот теперь я хоть немножко сквитался с тобой за ту услугу, которую ты хотел оказать мне в бытность мою шерифом двадцать лет тому назад».